Борис Львович Орлов Алексей Михайлович Махров Господин из Завтра Десант из Будущего Мы слышали, государь, что около тебя есть дурной человек по имени правительства, от которого мы страдаем. Прогони, молим тебя, государь, прогони его от твоего лица. Из письма кабардинцев Александру Первому. Пролог На рассвете флот приблизился к резервной зоне высадки на 50 миль, и корабли начали выстраиваться в боевой порядок. Дальше пошли двумя колоннами. В правой, под непосредственным командованием самого великого князя, шли обе дивизии броненосцев. За ним выстроились броненосные крейсера Очаков, Кагул, Севастополь, Керчь. Замыкали колонну два дивизиона эсминцев и плавбаза Днепр. Плавбаза Днепр — Носитель разведывательно дозорных планеров. Свой флаг генерал-адмирал держал на головном мономахе. Левее шли легкие силы. Два дивизиона крейсеров, четыре дивизиона эсминцев, плавбазы Дон и Волга. Плавбаза Волга носитель катеров торпедоносцев. Плавбаза Дон носитель мини-субмарин. Командовал колонной младший флагман эскадры вице-адмирал Макаров. Транспорты с десантом и минные заградители, сейчас скрытые туманом, держались в И в 10 милях впереди с троем пилинга шел головной дозор, состоящий из пяти бронеполобных крейсеров и атамана Платова. С Платова дозором командовал Эссен. Командир-адмирал стоял на крыле мостика, морщился от порывов свежего бриза, но в рубку пока не торопился. «Сегодня он еще успеет набегаться по этой тесной норе». Алексей окинул взглядом теряющийся в утренней дымке горизонт. «Противника пока не видно, но его флот может появиться в любую минуту». «Радиограмма Сплатова», — доложил выглянувший из рубки Витгефт. Витгефт Вильгельм Карлович, 1847-1904. Контр адмирал, видный теоретик использования минного вооружения. С 22 апреля 1904 исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом. Погиб в морском сражении с японцами в Желтом море. Эссен поднял планеры. Планерами на русском флоте называли мотодельтапланы. И? Генерал-адмирал, как всегда перед боем, был немногословен. Пока ничего. И где их носят? Задумчиво прошептал себе под нос командующий. А вслух добавил. «Трех планеров Эссена недостаточно. Радируйте на Днепр, командиру воздушной разведки. Пускай запускает все, кроме резерва. Надо перекрыть наблюдателями три четверти горизонта. Доложить о выполнении приказа немедленно». «Слушаюсь!» видгифт нырнул в рубку. Ветер крепчал. Мелкие брызги с гребней волн начали доставать до мостика. Поежившись, великий князь полез в рубку вслед за флагманским адъютантом. При виде командующего присутствующие в отсеке офицеры вытянулись в струнку. Только связисты продолжали что-то отстукивать ключами. «Докладывайте!» Глядя куда-то поверх блистающих погонами плеч своих подчиненных, сказал князь. «Эскадра закончила перестроение. Объявлена и поддерживается боевая готовность номер два. Курс Норд-Норд-Вест, скорость 12 узлов». Четко отрапортовал над штаба Старк. Старк Оскар Викторович 1846-1928. Вице-адмирал с 7 февраля 1904 исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом. Хорошо, Оскар Викторович! кивнул командующий. Продолжайте выполнение своих обязанностей. Генерал-адмирал медленно прошелся по рубке и остановился возле узкой смотровой щели. Прошло несколько минут. Отсек снова заполнился гулом голосов, перемежаемым щелчками расчетчика и клацанием радиоключей. В этом шуме князь не сразу расслышал, что к нему обращается командир БЧ-4, и тому даже пришлось деликатно тронуть Алексея за рукав кителя. «Что?» Командующий снова перешел на лаконизм. Радиограмма из Днепра, ваше высокопревосходительство. Командир воздушных разведчиков доложил о выполнении приказа на взлёт всех планеров и... И? На общей волне с нами связался один из пилотов Эссена. Что? Рявкнул генерал-адмирал. Почему не обращается по команде? Что за самовольство? Пилот говорит, что обнаружил неприятелей и хотел лично вам доложить его координаты, численный состав, курс, скорости. и... Выслужиться хочет. Хмыкнул адмирал. «Ладно, будет ему награда. Белый крестик. Во всю жопу. Чего ты мне гарнитуру тычешь? Не буду я с ним разговаривать, сам у него доклад прими и запиши. И не забудь Эссену потом сообщить об этом герое. Думаю, что у Николая Оттовича тоже найдется чем приветить красавца. Хотя нет, пусть кто-нибудь из твоих людей с пилотом пообщается. А ты дай радиограммы Макарову и Эсэну. Готовность номер один». Где-то над серыми волнами летел, борясь со встречным ветром планер русских ВМС. Пилот в гордыне своей забывшей о субординации разглядывал лежавшие далеко внизу силуэты вражеских кораблей. Он насчитал уже больше пяти десятков вымпелов и идентифицировал в головной группе новейшие броненосцы типа Ренаун. А вслед за ними в середине походного ордера шел корабль, раза в полтора превосходящий размерами самый крупный броненосец. Это мог быть только... Аннигилятор. Аннигилятор. Уничтожитель. Через несколько минут генерал-адмирал в третий раз перечитал записку с докладом пилота. У противника и без аннигилятора было трехкратное превосходство по количеству вымпелов и полуторакратное по весу залпа. Но присутствие аннигилятора все меняло. Эта сволочь при благоприятных условиях могла в одиночку уделать весь русский флот. К счастью, скорость у монстра не ахти. Всегда можно начать изматывание противника бегом, но… Сейчас нужна решительная победа. Уйти от боя означает потерю транспорта с двумя дивизиями пехоты. Черт! И когда только эти уроды успели притащить этот супертяжёлый броненосец, а вернее плав батарею на ТВД? Конечно, у этого чуда очень низкая скорость и малый запас хода, но зато 500 миллиметровая броня и 17-дюймовый главный калибр. Ладно, когда не помирать, один хрен день терять. Командующий поднял глаза от записки и понял, что все присутствующие в рубке офицеры смотрят на него. к выжидательно смотрят. Знают уже. Не будем их разочаровывать. «Боевая тревога!» — негромко скомандовал князь. Офицеры порскнули по отсеку, как тараканы. Связисты застучали ключами. Командующий подошел к штурманскому столику и позвал штаба и флагманского адъютанта. Господа, мы имеем перед собой трехкратно превосходящего нас численно противника. Их эскадра следует курсом зюит-зюит-ост, то есть прет сука нам прямо в лоб, десятиузловым ходом. Про нас они пока не знают, идут походным ордером. Дистанция от дозора Эссена до их главных сил 40 миль. Значит, если мы не увеличим скорость, то встретимся через... рассудительно уточнил Витгефт. «Именно, Вильгельм Карлович!» — кивнул князь. «Но самое сладкое я не сказал. Пилот утверждает, что заметил в ордере аннигилятор. «Раздолби их всех тройным перебором через вторичный переёб, залупоголовое страхуёбище!» — тихо произнёс Витгифт и грязно выругался. «Простите, ваше высокопревосходительство не удержался. И когда они успели?» «Вот и я подумал, когда». — хмыкнул князь, стараясь удержать в памяти несколько интересных речевых оборотов из эмоциональной филиппики-адъютанта. — Проспала наша разведка. Ладно, отставить лирику. Жду от вас, господа, предложения по плану боя. — А если... — задумчиво начал Старк, но смолк, теребя подбородок. — Штурман, какие здесь глубины? — От 500 до 700. Почему-то веселым голосом оттарабанил штурман, мельком глянув на карту со свежей прокладкой курса. «Да...» — хмыкнул штаба. «Тогда мины отменяются, а я уж хотел выставить завесу и повернуть». «Угу...» — кивнул головой князь и повернулся к Витгефту. «А вы что предложите, Вильгельм Карлович?» «Транспорты разворачиваются назад прямо сейчас». А главные силы следуют вперед и после контакта с противником связывают его боем на встречном курсе, постепенно отворачивая на норт. Дадим транспортам фору в пару часов, а потом постараемся оторваться, пользуясь преимуществом в скорости. Общая эскадренная у нас на целых пять узлов выше, чем у них. Догнать нас смогут только бронепалубники, а они нам не страшны. Думаю, что предполагаемые потери при контакте и артиллерийской дуэли будут в пределах 7-10 единиц. Из них тяжелые корабли 2-3, не более. Предполагаемые повреждения остальных? Достаточно, Вильгельм Карлович. Перебил адъютанта генерал-адмирал. Я понял вашу мысль. Оба предложенных варианта гарантируют срыв операции. А она, должен вам напомнить, готовилась три месяца. А тут такой афронт. — Но ваше высокопревосходительство, Алексей Александрович, — горячо заговорил Витгефт, — никто не мог точно предсказать появление на театре аннигилятора, ведь по последним данным разведки броненосец стоял в... — Я знаю, где он, тварь такая, стоял, — снова перебил Витгефта Алексея Александрович. — Как говорят наши друзья-французы, «Алягер ком Алягер». Что применительно к нашему нынешнему положению означает, надо воевать тем, что у нас есть, и победить, мать вашу. Потому как на поражение у нас просто нет права, это всем понятно. Алягер ком алягер. На войне, как на войне. Так точно. Вытянулись офицеры. У нас есть преимущество. Мы знаем о местонахождении врага, а он о нашем присутствии нет. Плюс превосходство в скорости. Поэтому план такой. Легкие силы обходят противника по широкой дуге и в нужный момент атакуют с тыла, добивая поврежденные корабли и внося сумятицу. Главные силы маневрируют таким образом, чтобы в момент зрительного контакта с противником быстро выйти на курс, ведущий к охвату его головы. Штабные офицеры почти синхронно кивнули, признавая за планом право на жизнь. «Приказываю!» Генерал-адмирал слегка возвысил голос. Отряду Макарова лечь на курс 270 и дать 25 узлов. Плавбаза «Волга» идет с ними. Разворот на курс О-90 через 1 час 40 минут. Держать связь с нами и планерами. При отсутствии данных разведки или иных приказов через 30 минут сменить курс на НО-35. Пересечь бывший курс противника сзади и начать преследование, предполагая, что главные силы врага отклонятся к Норду. Действовать по обстоятельствам. Цель — корабли обеспечения и подранки. Далее, плавбазе Дон подготовить к спуску на воду подлодки. Поставим их завесой поперек траектории движения противника. Пускай пустят ему первую кровь, отработают те немалые средства, что мы вбухали в их создании. Далее, главные силы должны отойти чуть назад, чтобы дать подводникам время и возможность проявить себя. Прямо сейчас ложимся на С-180 или даже на СО-135. Отходим за пределы видимости, ложимся на NO3040. Ждем, пока противник окажется примерно на траверсе. Корректируемся по данным разведки, и если подлодки противника с курса не спихнули, идем на NO3040 со скоростью, чуть превышающей скорость противника. Задача оказаться в момент зрительного контакта на его носовых курсовых углах на параллельно сходящихся курсах в боевом порядке, не требующем перестроений, изменений курса и скорости. «Раз линейный бой нам не выгоден, пользуемся тем, что мы впереди и с большей скоростью. Все, работаем, господа!» А что это звенит над ухом? «Будильник. Черт, ну и сон мне приснился. Какие планеры, какой аннигилятор, какие плавбазы и сверхмалые подлодки. Ух, что за бред, привидится же такое!» Хорошо еще, что не подняли в воздух дирижабли с гиперболоидами и не начали подготовку к запуску МБР. А то ведь так и до звезды смерти и психической атаки матросов на зебрах недалеко. На тематику этого... кошмаром, конечно, не назвать... сна явно повлиял вчерашний визит к Альберточу и его предложение поработать великим князем Алексеем Александровичем, генерал-адмиралом российского флота.